Незадолго до премьеры Катерины Измайловой состоялась, почти через 30 лет после создания, премьера Четвертой симфонии Шостаковича. Впервые симфония была исполнена 30 декабря 1961 года в Москве в Большом зале консерватории Симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением Кирилла Кондрашина. Шостакович присутствовал на всех репетициях симфонии – Обычно он никогда не прерывал работы дирижера, а записывал все замечания на папиросной коробке, чтобы высказать их после окончания части. Он никогда не настаивал на единственной интерпретации его музыки, полагая, что она может иметь много прочтений. Возможно, и здесь сказывается его деликатность, нежелание навязывать исполнителям свое решение. Корреспонденту би би Шостакович сказал... Почему долго не исполнялась четвертая симфония? О своих сочинениях я говорить не умею и не люблю. Я думаю, это право каждого автора, назначать срок исполнения симфонии. Когда она была сочинена, я видел в ней пестрость, конструктивную рыхлость. Я много раз к ней возвращался, но до некоторого совершенства довел работу только сейчас, на фоне репетиции четвертой симфонии. Из дневника секретаря. 30 ноября 1961 -го. После приезда из Свердловска Дмитрий Дмитриевич чувствовал себя еще довольно слабым. Он три дня пробыл на даче, а потом опять включился в работу. Ездил на совещание по идеологическим вопросам. И тут же начались репетиции Четвертой симфонии. Репетиция прошла очень хорошо, но Дмитрий Дмитриевич был взвинчен. За завтраком плохо ел. Сидел в кабинете, раскладывал пасьянцы. Утром, когда приехала к нему, он рассказал мне с волнением, что ночь у него была очень тревожная. В 12 часов ночи позвонила Галя с дачи и сказала, что ей показалось, что начинаются роды. Дмитрий Дмитриевич быстро оделся и вышел на улицу искать такси. Он полчаса бегал по улице, надеясь поймать такси, но безрезультатно. Наконец был вынужден позвонить Левитину, Тот приехал за ним, и они вместе поехали на дачу за Галей. Очень быстро ее привезли, но тревога оказалась сложной. Галя заявила, что она опять поедет на дачу, а Дмитрий Дмитриевич сказал, что не разрешает ей этого делать. Но Галя была настойчива, и мы все видели, как Дмитрий Дмитриевич нервничал и волновался. Тогда мы все... и я, и Мария Дмитриевна, и Максим стали ее укорять, что она портит Дмитрию Дмитриевичу день первого исполнения четвертой симфонии, когда он и так нервничает. Наконец мы ее уговорили, она осталась, и Дмитрий Дмитриевич просветлел. Начали играть симфонию. Публика слушалась с необыкновенным вниманием и при полной тишине. Исполненность симфония была прекрасна. И когда замерли последние звуки, то зал разразился громом аплодисментов и криками. Из дневника секретаря. Начали говорить об исполнении симфонии. Дмитрий Дмитрич сказал, что Кондрашин блестяще справился. У него необыкновенный артистизм и размах, которого не хватает Мравинскому. Я робко вставила, что мне кажется, Мравинский сделал бы это суше. и Дмитрий дмитрич сказал, «Вы правы». Потом я сказала, что Мравинская теперь себе локти, наверное, кусает, что первое исполнение не его. Дмитрий дмитрич на это ответил, «Ну, он же не проявил активности, а Кондрашин загорелся». Максим говорил, восторжен о симфонии, что она гениальна. Дмитрий дмитрич рассердился и сказал, «Не говори так, Максим. Конечно, Для 29-летнего молодого человека это сочинение хорошее. В 29 лет такого сочинения не написали ни Левитин, ни Вайнберг, ни даже Бунин и Пейко. Геннадий Рождественский. 1964 год. Это было перед Эдинбургским фестивалем. Меня пригласили в госконцерт обсуждать программы. Я должен был играть с английским оркестром. Была предложена двенадцатая симфония, посвященная Ленину. А что еще? Я сказал, что хочу сыграть четвертую симфонию Шостаковича. И директор госконцерта говорит, эта идея хорошая. Я не гарантирую, что она встретит поддержку там. И он пальцем показал наверх. Но все, что от меня зависит, я сделаю. И пусть все знают, что никто ее не запрещает, и ради бога, пожалуйста... Пусть исполнит четвертую симфонию на Эдинбургском фестивале. Но я никогда четвертую симфонию не дирижировал до этого. Я решил сыграть ее с БСО на радио и вставил в квартальный план. Получаю назад план. Вычеркнуто. Спрашиваю, почему так? Ведь четвертая симфония была сыграна в Большом зале консерватории с большим успехом. Пресса. Все... «Сколько человек сидели в большом зале?» — спрашивает руководитель радиовещания. Я говорю, по-моему, 1200. «Тысяча двести? А у нас, — говорит, — многомиллионная аудитория. Много миллионов слушает радио. Поэтому я отравлять многомиллионную аудиторию не позволю. Все. Нет, нет и нет». И тут я допустил огромную ошибку. Я пошел к Дмитрию Дмитриевичу домой, позвонил ему по телефону, Он меня принял тут же, я ему всю эту историю рассказал. имел неосторожность попросить. «Дмитрий Дмитриевич, пожалуйста, позвоните. Будет достаточно одного вашего слова, чтобы симфония прозвучала». Он помолчал несколько секунд, потом закурил Казбек и сказал. «Извините, я этого делать не буду. Я никогда в жизни не ударил палец о палец, а в продвижении и проталкивании своих сочинений». Мою симфонию не играли 25 лет. Ее сыграли сейчас в Большом зале. Придет время, когда ее будут играть по радио. А ходатайствовать об этом я не буду, извинить. Он был прав. Глубоко прав. Из интервью автору. В 1961 году, после смерти жены и неудачного брака, Шостакович вновь просит Галину Уствольскую стать его женой. и дарит ей автограф своего сочинения из сатир на стихи Саши Черного. Шостакович высоко ценил ее творчество, считал Галину Уствольскую явлением в искусстве и верил, что ее музыка обретет всемирные признания. Галина Уствольская, как и Шостакович, в это время осталась одна после внезапной смерти мужа, но от брака с Шостаковичем вновь отказалась. Шостакович одолевали претендентки на брак, Некоторые из них распускали всевозможные слухи. В это время возобновляется его дружба с Галиной Серебряковой, давней знакомой. Возвратившись из лагерей, на совещании в Кремле она рассказала о том, что видела и пережила. В зале оказался Шостакович. Они не виделись почти 20 лет. Он знал, что она вернулась, но не искал встреч. По его словам, боялся увидеть ее больной и старой. Серебрякова работала в это... Время над книгой о Карле Марксе «Год как жизнь». Позже книга была экранизирована, и музыку к фильму написал Шостакович. Галина Серебрякова «Жизнь сложилась у нас с Шостаковичем по-разному. Я упала в бездну и надолго исчезла в особом мире, где не было музыки». Лишь в 1961 году встретились мы снова с Шостаковичем в Москве как брат и сестра, как два старых друга. Я уже знала многое из того, что он создал за долгие годы моего отсутствия. Вернувшись в Москву, я четыре года не искала встречи с Шостаковичем, боялась разочарования, но это было напрасным страхом. Оба мы почувствовали, что остались прежними, такими, как быть должно. Время разлуки исчезло. Мы встречались отныне и многократно переписывались. В январе 1962 года он писал мне из Москвы в Ялту а Вагнере. В это время я кончала свой роман «Вершины жизни», и много думала об отношении Маркса к великому творцу Луэнгрина и кольца Небелунга. Письма Шостаковича этих месяцев многое рассказывает об авторе. а Вагнере. У Вагнера имеются гениальные страницы. Но много музыки просто хорошей, а иногда и посредственной. Таково мое мнение. Гением он не был, несмотря на некоторые гениальные вещи. Гений и злодейство — две вещи несовместимые. Я разделяю это суждение Моцарта, которое приписывают ему Пушкин. Разделяю бесповоротно. Вагнер злодеем не был. но злодейство довольно широкое понятие. Это не только убийство, клевета, ложь, это и фоноберие, нелюбовь к ближнему, эгоизм. Судя по твоему письму, Маркс относился к Вагнеру правильно. Вагнер был очень неприятной личностью, антисемит, реакционер, плохо относящийся к коллегам, самовлюбленный и тому подобное». Чайковский родился в 1840 году в 1868 году он еще не создал своих великих произведений в то время он написал лишь довольно посредственную оперу воевода и несколько не лучших своих симфонических произведений в 1874 году безе написал кармен в 1871 году верди написал аиду в 1871 году вгнер написал зифрреда В 1871 году Вагнер написал «Гибель богов», в 1874 году «Мусоргский» написал Бориса Годунова. Впрочем, я забыл, что тебе нужны не русские композиторы. Пожалуй, в 1870-х годах больше не было, собственно, великих опер. Из перечисленных выше всех надо ставить «Кармен». «В отношении моего честолюбия ты не права». Я гораздо более честолюбив, нежели ты думаешь. Но об этом трудно писать и говорить. А в течение всей моей сознательной жизни я, хвалу и клевету, приемлил равнодушно и не оспариваю глупца, так мне кажется. Итак я надеюсь с 15 февраля быть в Ялте и встретить там тебя. Пусть братья-писатели не пугаются меня, я жилец тихой, на рояле играть не могу, на тромбоне тоже». 19 января 1962 года. Шостакович собирался приехать в Ялту, но поездка все время откладывалась по разным причинам. Я вернулся в Москву из Казани и заболел гриппом. В Тбилиси поэтому не поеду. Буду хворать и лечить своих. Гриппом больны два внука, домработница и няня. Остальные пока держатся. дом ужасно все осложнилось, быт нарушен. Вернулась Галя со своим новым сыном и прямо в полную домашнюю разруху. В общем, плохо. Будучи очень здоровым человеком, теряю покой и приобретаю мнительность. Начинаю вспоминать, что мне уже 55 лет, что скоро пора и на покой. 28 января 1962 года. 15 февраля он должен был приехать в Ялту, но попал в больницу. Человек предполагает, а профессор Работалов располагает. 13 февраля я ложусь в больницу. У меня повышенное кровяное давление и тому подобные старческие явления. В Крым пускают. Говорят, что я серьезно болен, что меня надо лечить. Сегодня я уеду на пять дней в Ленинград. Там будет дважды исполняться моя четвертая симфония и еще некоторые сочинения. Для меня самое главное в моей... благополучной жизни, это встреча с народом, со служителями моей музыки. И каждая удачная встреча мне в десять миллионов раз нужнее регалий, премий и тому подобное. Искренней же встреча является для меня самым поразительным и полезным уроком. Как писательница ты должна думать точно так же. Встречайся с народом, с твоими читателями, чувствуй их отношение к тебе, чувствую восторг, чувствую постоянную критику. Хвалу и клевету, прими равнодушно и не оспаривай глупца. До слез огорчительно, что я долго тебя не увижу. Мои дети, мои друзья всерьез обеспокоены моим здоровьем, обеспокоены я. Смерти не боюсь, но ужасно боюсь инвалидности, беспомощности. Я не хочу быть в тягость с моим близким. Не хочу лежать пластом, кашлять и не мочь откашляться, мечтать о действии желудка и тому подобное. Ты мне пиши, если будет желание. Через силу не пиши. 7 февраля 1962 года. Через несколько дней. У меня плохо работает правая рука. Я не могу играть, поднимать тяжесть и тому подобное. Давление мне уже сбили. 90, почти нормальное. «Обещают подлечить и руку. В это обещание я не верю, так как мне лечат руку уже около четырех лет. Обещают использовать новые средства и вылечить мне руку, из-за болезни которой я иногда психую, но, в общем, быстро смиряюсь. Смирись, гордый человек». Так постановил сегодняшний консилиум из лучших московских светил. «Руку мне, конечно, не вылечат, но попробовать можно. Завидую тебе». Завидую не пребыванию в Крыму, а тому, что ты много и активно работаешь. А я сейчас ничего не делаю, поэтому плохо себя чувствую. Моя голова привыкла к сочинительской деятельности, а сейчас она пустая и часто поэтому болит. Очень хочу тебя видеть, говорить с тобой, молчать с тобой, гулять с тобой. 22 февраля 1962 года. «Я не гений». И когда меня так называют, я очень смущаюсь. Вообще, такого рода определения, как гений, бездарность и тому подобное, мало что говорят. Я знаю, что известные преувеличения моих достижений зависят главным образом от той рекламы, которую мне сделал генералисимус Я знаю, что еще и при своей жизни я встану на место. Таково мое абсолютно честное убеждение. Спасибо за фотографию, на ней это веселое и бодрое, Очень хочется, чтобы ты всегда была такой. 28 февраля 1962 года. Не надо так мучительно переживать волнения по поводу дел в комитете по ленинским премиям. Я не хочу ставить себя в пример, но я легко пережил свои провалы в комитетах. Дважды мне не присудили сталинскую премию. Однажды ленинскую. За третий квартет и за девятую и десятую симфонии. Несмотря на это... Все вышеупомянутые мои сочинения существуют, исполняются, печатаются и имеют своих слушателей. Мне кажется, что огромная армия твоих читателей стоит не меньше, а даже больше премий, орденов и тому подобное. Дважды проваливали на Ленинскую премию дирижера равинского и Давида Ойстраха. На третий раз присудили и тому, и другому. Не надо столь тяжело переживать и волноваться. 2 марта 1962 года. Живу сейчас очень трудной жизнью. 26 числа начинается всесоюзный съезд композиторов. Массу времени отнимает подготовительный период. 1 апреля начинается конкурс Чайковского. 2 апреля комитет по ленинским премиям. Дома неблагополучно. То один, то другой, то третий, внук, хворает Болели и взрослые. Очень трудно вести домашнее хозяйство. Все мы сейчас в Москве, на дачу выехать почти невозможно, каждый день ходят врачи, сестры, в общем, трудно. Я начинаю падать духом. Вот какие дела. Ужасно завидую тебе, что ты в Крыму, что ты с увлечением работаешь. Работай, пиши как можно больше. Творчество — это практика. Чем больше работаешь, тем больше набивается рука, тем лучше получается работа. Ты советуешь мне не курить и не пить. Я действительно курю. Пью мало. Курить много раз пытался бросить, но ничего не выходило. Скорее приезжай, мне очень без тебя скучно. А с тобой и после встреч с тобой ужасно стыдно. Стыдно, что не ты мне жалуешься на свою жизнь, а я. Немножко смягчает мучение совести моя музыка. Но ведь язык музыки мало понятен Ужасно мне хочется, чтобы ты познакомилась, узнала и поняла некоторые мои сочинения. 23 марта 1962 года. Образ жизни я веду сейчас такой. С 10 до 16.30 заседаю на съезде композиторов, затем еду домой и из дома еду на концерт. Концерт происходит каждый день, и посещать их необходимо. Возвращаюсь весьма усталый И на другой день то же самое. Сочинять не могу, хотя и очень хочется этим заняться. Завидую тебе. И мой тебе совет. Занимайся творчеством. Не бери себе много нагрузок, хотя бы и легких. Легкое в любой момент может превратиться в тяжелую. 28 марта 1962 года. Моя жизнь течет перемен Я страшно занят и страшно устал. К конкурсу Чайковского, Ленинскому комитету, в Союзу композиторов Прибавляется еще одна весьма серьезная операция. Сегодня я получил ордер на новую квартиру. Десятого буду переезжать. Половина моей старой квартиры оставляется моей дочке Гали с ее мужем и двумя сыновьями. Со мной переезжает мой сын Максим с женой и сыном Дмитрием. Мой новый адрес будет теперь таким. Москва, К9, улица Неждановой. Дом 8, 10, квартира 23. Тебя, наверное, интересует, что это за улица Неждановой. Нежданово — это ныне покойная колоратурная сопрано. Хочу тебя видеть, хочу говорить с тобой, хочу молчать с тобой. 4 апреля 62 года. Шостакович переезжал в свою третью и последнюю московскую квартиру. Переезжать ужасно грустно. много связано с ныне покидаемой квартирой. О квартире в только что отстроенном доме союза композиторов хлопотала Гаямова. Дети уже имели свои семьи, внуков, и жить всем в одной квартире становилось неудобно. Серебрякова так и не приехала, ни когда Шостакович лежал в больнице, не после. Роман Серебряковой о Карле Марксе не прошел на премию, и это создало заметное напряжение в отношениях. по писательница считала, что Шостакович не сделал все, что мог. Шостакович пытался ее утешить. Твоё длинное письмо получил. В твоих размышлениях о нашем будущем много правильного. Однако решение будем принимать, когда встретимся. У меня запущены мои дела. Я до сих пор не могу закончить девятый квартет. Кроме того, скопилось очень много корректуры. Издательство ругается, а я никак не могу ими, корректурами, заняться». Возвратимся, все обдумаем. И дальнейшую жизнь, и ближайшее время, лето. 18 апреля 62 года. В Ялту мне приехать не удастся. До 7 мая я занят до невозможности. Надеюсь, что после 7 станет легче. Очень хочу тебя видеть. Но до 7 мая не торопись в Москву, так как я буду затрепан и измочален. Несмотря на крайне неблагоприятную обстановку для работы, кое-что сочинил. Когда ты вернешься, посвящу тебя в мои творческие планы. Во всяком случае, до конца своей жизни мне надо написать, по крайней мере, два сочинения. Какие, расскажу при встрече, если тебе это будет интересно. Хотя я подозреваю, что с музыкой ты не на ты. Впрочем, от этого ты хуже не делаешься. 27 апреля 1962 года. «Возможно, что ты уже приехала, и обязательно позвони мне. С 9 по 13 мая я буду в Ленинграде, потом вернусь в Москву, и будем думать о лете и о дальнейшей жизни. Я чувствую себя плохо. Жизнь меня не очень балует. А жить осталось еще очень много. А вместе с жизнью много забот, хлопот, огорчений, разного рода размышлений. 3 мая 1962 года». Серебрякова сообщает, что пробудет в Крыму до июля. В ответ Шостакович пишет, «Я хочу отдыха, очень устал, мало энергии, а забот очень много. Никак не могу с ними справляться. Самые главные заботы — это домашнее хозяйство. Семья у меня большая, хозяйство большое, везде что-то ломается, портится. Надо иметь дело с разного рода мастерами, которые свой интерес соблюдают. Время идет... А русское мастеровое частенько напоминает мне гоголевских мастеровых, которые встречаются в мертвых душах, да и в других его опусах. 15 мая 1962 года. В начале июля Серебрякова вернулся в Москву. «Я нахожусь в больнице. Мне очень хочется очень нужно тебя видеть. Сможешь ли ты посетить меня? Я знаю, что ты в Переделкине. Сообщи, когда ты сможешь меня навестить, и я буду тебя ждать». 2 июля 1962 года. 20 июля я вышел из больницы и в тот же день уехал в Киев. 21-го вылетел из Киева в Ленинград. 25-го вернулся в Москву и сейчас же уехал в Солодчу, Рязанской области. Здесь пробуду до 12 августа. После чего возвращаюсь в Москву и 15 лечу в Англию. Находясь в больнице, я написал 13 симфонию. В этой симфонии я использовал ряд стихотворений бездарного поэта-стиляги Евтушенко. Терминология бездарный поэт-стиляга бытует по его адресу в некоторых литературных кругах. Случайно познакомившись с его поэзией, я пришел к выводу, что это огромный поэт. Сразу же вдохновился, написал пятичастную симфонию, использовав пять его стихов «Бабий Яр», Юмор в магазине, страхи и карьера. Солодчье — великолепное место. Я думаю, что хорошо проведу тут время. 26 июля 1962 года.